Глава тридцать первая. Нет надобности подробно описывать кровавую сцену. Стволы деревьев, дым и листья скрыли почти все, что произошло, а ночь окончательно набросила свое мрачное покрывало и на человеческое сумасбродство, и на всю огромную пустыню, расстилавшуюся от берегов Гудзона до Тихого океана природе по видимому не было никакого дела до человеческой резни до безумия людей с восходом солнца на поверхности прозрачного глиммергласа не было ни малейших следов крови ничто не изменилось кроме жизни высроттеллом замке канадского бобра, где даже сторонний наблюдатель заметил бы странные перемены На платформе мерным шагом разгуливал взад и вперед часовой в мундире легкой кавалерии. Дюжина две солдат отдыхали в разных местах или сидели в ковчеге. Их ружья стройными рядами красовались около стены. Два офицера смотрели в подзорную трубу на противоположный берег. Там, на роковом мысе, за деревьями мелькали солдаты с заступами в руках. Они зарывали мертвецов. У одного офицера рука была перевязана шарфом. Его товарищ, командир отряда, был счастливее. В его руках, невредимых и здоровых, красовалась подзорная труба, и он продолжал наблюдать за тем, что происходило на противоположном берегу. Сержант, подошедший с рапортом, назвал старшего из этих офицеров капитаном Уэрли, а младшего — прапорщиком Торнтоном уэрли был мужчина лет тридцати пяти, высокий и дородный, с красными щеками и вздёрнутым носом. — Мистер Крэк, я думаю, посылает нас к чёрту, — сказал Уэрли, молодому прапорщику отдавая деньщику подзорную трубу. И он прав. Гораздо приятнее служить здесь прекрасной мисс Юдифхаттер, чем возиться там с мертвецами. Кстати, Райт, ты не знаешь, Дэвис жив или нет? «Он умер, капитан, минут десять назад», — отвечал сержант. «Пуля пробила ему желудок, и я уж знал, что из этого выйдет». «Не мудрено. Пуля совсем не лакомый кусок», — проговорил капитан. «Не спать две ночи сряду — это уже чересчур, любезный Артур. И я хожу, как голландский миссионер на берегах Магаука. Надеюсь, рука вас не слишком беспокоит». «Она заставляет меня выделывать по временам довольно некрасивые гримасы, как вы, конечно, заметили, капитан», — отвечал, улыбаясь, молодой человек, хотя черты его лица обличали внутренние страдания. «Придется немного потерпеть. Надеюсь, доктор Грэхем через несколько минут придет осмотреть мою рану». «Согласитесь, однако же, мистер торнтон что мисс Юдиф — прекрасное создание». «И уж не моя вина, если не будут любоваться ею в лондонских салонах», — продолжал капитан Уэрли. «Ах да, я и забыл, что ваша рана. Сержант, сбегай в ковчег и скажи доктору Грефему, что я покорнейше его прошу осмотреть руку господина Торнтона после того, как он там управится с перебитой ногой». «Да, мисс Евдиш — прелестное создание». Вчера в своем парчевом платье она казалась настоящей принцессой. Ведь вот как шутит судьба. Отец и мать умерли, сестра умерла или умирает, и от всего семейства осталась одна красавица. А, впрочем, эта экспедиция окончилась гораздо счастливее других наших схваток с индейцами. «Как вас понимать, капитан? Вы, кажется, хотите закончить эту экспедицию женитьбой?» — О, прекрасно! Я, Том Уэрли, завербуюсь в почтенные супруги? Да вы, мой милый, я вижу, совсем не знаете капитана Уэрли, если считаете его способным на такую глупость. Я надеюсь, у нас много женщин, годных для капитана-кавалериста, но их надо б наискать не на озере между горами и менее всего на берегах Могаука. Однажды, правда, мой дядюшка, генерал Уэрли, вздумал предложить мне невесту которую он отыскал где то в йоркском графстве но она некрасива а без красоты мне не нужныные принцессы стал быть вы рассчитываете жениться на хорошенькой девушке без состояния часу не легче любовь к хижине скромная дверь скромное окно все это старая погудка на новый лад мы служим мой милый в таком корпусе где женить бы совсем не в моде полковник наш старик сэр эдвин никогда не думал о женитьбе да и не станет думать за это можно поручиться подполковник тоже холостяк майор вдовел через несколько дней после своего медового месяца и никогда потом не думал связать себя новыми узами из десяти капитанов только один семейный Зато его и оставляют всегда в генеральской квартире, как своего рода момента море для новичков. А из низших офицеров пока еще ни один не отважился привести в пол жену. Однако вы страдаете, молодой человек, надо посмотреть, что там делает наш доктор. Занятия хирурга, сопровождавшего этот отряд, не имели ничего общего с предположениями капитана Уэрли. При осмотре поля сражения бедная Хетти была найдена среди раненых, и оказалось, что рана ее смертельна. Никто не мог сказать, как она получила эту рану, и, конечно, только несчастная случайность была тому причиной. Сумаха, все старухи и несколько молодых девушек погибли в общей схватке от солдатских штыков. Некоторые из гуронов спаслись в плавь, и весьма немногие, получив тяжелые раны, сдались в плен. В их числе был и Райвенук. Когда капитан Уэрли и молодой прапорщик вошли в ковчег, Райвенук сидел на плоту с перевязанной головой и ногой, но на лице его не было никаких очевидных признаков отчаяния. Он оплакивал гибель своих товарищей молча с достоинством именитого вождя. Офицеры нашли хирурга в главной комнате ковчега. Он удалился от постели несчастной хетти На его шотландской физиономии, обезображенной оспой, выражалась глубокая печаль. Его хлопоты не имели никакого успеха, и он убедился, что страдалица проживет не больше двух-трех часов. Доктор грехем привык видеть смерть во всех ее проявлениях. И это зрелище производило на него весьма слабое впечатление. Он был скептиком, привыкшим сосредотачиваться на материальных явлениях жизни, но когда он увидел кроткую молодую девушку, проникнутую религиозным чувством, был растроган до глубины души и даже стыдился своей слабости. «Вот, господа, необыкновенный феномен», — сказал хирург, когда вошли офицеры. Желаю от всего сердца, чтоб каждый из нас, когда наступит его час, уходил из жизни с такими же чувствами, как эта бедная девушка. «Никакой надежды, доктор?» — спросил капитан Уэрли, устремив взгляд на юдивь на бледных щеках которой вдруг выступили большие красные пятна. «Никакой, капитан. Так же, как для Чарльза Стюарта», — отвечал доктор. «Подойдите, господа, и судите сами. В голове этой девушки совершается борьба между жизнью и смертью. И это, уверяю вас, интересный предмет для философских размышлений. К вашим услугам, Торнтон. Если вам угодно войти в соседнюю комнату, мы можем осмотреть вашу рану».